санитары обработайте мальчику раны наташа тебя я жду через 15 минут с полным отчетом ободдряще кивнув нам в Он укатил свой шалаш, а мы и опомниться не успели, как нами занялись две девчонки. Теперь мы от помощи не отказывались. Шипел, застывая на наших царапинах и ссадинах, бинт. Нам сделали уколы от столбняка, Лену притащили почти новые кроссовки и носки. Все слишком яркое, девчачье, но он все равно их надел. Наташа стояла красная, надутая, видимо, размышляла о выволочке, которая ее ждет. «Наташ, мы вовсе не обижаемся», — сказал я. теперь когда все стало так хорошо мне хотелось быть благородным будто герой боевика мы понимаем что выглядели подозрительно девчонка кивнула и покосилась на шалаж семецкого все равно ей от дедушки попадет с сожалением объяснила девчонка санитарка протирая мне царапину бактерицидным тампоном он с ней очень строх почему не понял я чтобы никто не думал будто он внучку балует и выгораживает она ему на самом деле правнучка но он ее внучкой зовет Я понял что дела у наташи и впрям хи но вмешиваться вряд ли стоило семецкий стал бы еще строже а я рада что вы не шпионы продолжила девчонка санитарка она была симпатичная только тощая как и все они мы однажды поймали настоящих шпионов и что спросил я допросили «Да а потом расстреляли строго ответила девчонка не отпускать же и Мне очень не хотелось врать семецкому, но этого и не потребовалось. когда мы вошли в его шала и уели на циновках перед креслом скотовод сразу взял быка за рога. во-первых ничего рассказывает мне не надо ясно он обвел нас строгим взглядом мол я все понимаю и вообще семецкий вдруг подмигнул. Я еще на космодроме все понял. Не стал бы фаг спасать обычных мальчишек. А про то, что фаги работают с самого детства, на Авалоне только ленивый не знает. Так что моя бригада в вашем полном распоряжении... Вот беда, Семецкий принял нас за юных фагов. Ну а что еще он мог подумать? Нам надо добраться до столицы, сказал я. Поможете? Поможем, кивнул Семецкий. Наташа, скутер на ходу? заправляется коротко ответила его внучка она стояла за спиной семецкого и сосредоточенно копалась с тестером в откинутой управляющей панели кресла деда ты снова считал в потоке циц семецкий подмигнул нам не бойтесь я не псих но некоторые вычисления проще сделать за 10 минут прямого подключения к машине так когда будет готов скутер Наташа к утру, Наташа тряхнула головой и вновь отбрасывая с лица несуществующие волосы искоса поглядела на меня. вас устроит спросил семецкий. Да устроит пробормотал я. Пропала правда неделя приключений в лесу да уж что тут поделать Для нас распоряжения будут деловито спросил семецкийго совсем не смущало, что он спрашивал приказаний у мальчишек. А вы расскажите, что у вас за бригада. поинтересовался ли он. «Бригада хорошая». Семецкий ласково улыбнулся. «Хип-хоп-ансамбль, песни и пляски, веселые лютики. Деда!» Горестно воскликнул Наташа. «Эти ребята имеют право знать все», отрезал Семецкий. «Я прибыл на новый кувейт, чтобы поболеть за внучку. Она солистка в ансамбле была. Тут проходил межпланетный фестиваль, а я спонсор веселых лютиков». Он крякнул «Семецкий». Но если быть откровенным, коммерческий директор, в общем, хозяин. Мы собирались улетать, когда все началось. Слава Господу, ни с одной девочкой ничего не случилось. Зараза не подействовала. После встречи с вами я призадумался, и когда понял, что улететь не успеем, то увел своих девочек. Надо было сразу стартовать, а не набивать корабль под завязку. Он крепко стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Я о тебе тоже это говорила», — быстро вставила Наташа. «Ну вот мы с лютиками ушли в горы». «Деда». «Ладно, ладно. Теперь это особая имперская бригада. Лютые. Согласно закону о чрезвычайном положении, я, как бывший капитан службы безопасности, имею право мобилизовать любых граждан империи для выполнения спецопераций». «Вы служили в СБ?» — восхитился Леон. «Давно», — кивнул Семецкий. «Ну а старый конь борозды не испортит. У нас, дружок, на пенсию не уходят». «Так вы раньше танцевали хип-хоп». — воскликнул я, обращаясь к Наташе. — А теперь партизаните! — А что тебя удивляет? — ответил за девочку Семецкий. — Ты знаешь, какие у девочек нагрузки в ансамбль? Это почище армейской подготовки. — Попробую и сам тройной переворот на одной руке сделать, — пробормотала Наташа и чуть